Противоречие. Как и большинство субтропических областей планетарного диска, это в прошлом принадлежало вездесущей вест-индской компании. И как и везде, британское влияние на местный колорит оставило шрамы нелепые и неуместные. Орлиное гнездо — яркое тому свидетельство. Понятия не имею, как оно называлось в довоенные времена. Берусь спорить на кругленькую сумму, что топоним начинался с приставки «ню», Но, если честно, меня это никогда не интересовало. Не потому, что я не любопытен, Напротив, меня хлебом не корми, дай покопаться в архивной пыли жуткого прошлого, выродившегося в безумное настоящее. Но руины должны оставаться руинами. И в прямом, и в переносном смысле. А кроме того, среди тех, кто входит в эпицентр, есть негласное правило. Мы стараемся не привлекать внимание к нашим форпостам и перевалочным базам. А вот что касается нынешнего названия, орлиное гнездо, то тут все просто. Когда мы обнаружили этот забытый цивилизацией уголок, в нем уцелело всего одно приземистое здание красного кирпича. На его фасаде каким-то чудом удерживались остатки неоновой вывески «Иглс Нест». Выглядело здание настолько по-британски, что у меня аж сводило зубы. Казалось, этот кубический монстр с нелепой колоннадой сам приполз сюда с островов Ее Величества. Или его приволокло ледником. «Я всегда испытываю бессильную ярость при виде подобных уродливых свидетельств имперской власти. Какое на нахрен орлиное гнездо может быть там, где никто и никогда в глаза не видел орла? Стервятники, грифы, соколы, даже вороны, пожалуйста. Но орлов тут никогда не водилось. Так почему не назвать гостиницу соколиным, вороньим гнездом или гнездом грифа на худой конец? Но нет, имперское сознание, пройдя сквозь сито веков, Как будто само приняло форму Куба. Или это римские орлы все еще властвуют над друидскими генами. Путешествуя по планетарному диску, я завел блокнот и записывал туда все гнезда, встретившиеся по пути. Я насчитал ровно 110 орлиных, 62 вороньих и 12 ястребиных. Бальзамом на сердце пролился неон вывески «Гнездо канарейки» в Портсмуте. Так называлась невзрачная закусочная, за стойкой которой стояла аппетитная дочка хозяйки — вызвавшее у меня куда большее слюноотделение, нежели местное скудное меню. Овально выбила скупую мужскую слезу вывеска «Гнездо носорога» над огромным автосалоном. Но эти исключения только подтверждают правила. Нет, я не имею ничего против Туманного Альбиона. Я люблю Лондон, а в лидсе прожил почти год. Даже прогулялся босиком по зебре пешеходного перехода знаменитой Аббатской дороги. Но я ненавижу вест-индскую компанию и всех ее сестер и братьев, какие бы имена они ни носили. И дело здесь не в расовых и национальных предрассудках или территориальных презрениях. Это всего лишь лозунги для прыщавых юнцов, спасающихся от перхоти, выбревая головы наголо. Но именно такими лозунгами прикрывается монстр, вытоптавший планетарный диск коваными армейскими сапогами, мягкими макосинами проповедников, траками бронетехники и инверсионными следами трансатлантических авиалайнеров. Прикрывался, чтобы делать свое дело за счет всеобщей мобилизации уличных банд всевозможного покроя и фасона, разнокалиберных конфессионных общин, землячеств и диаспор. Не верьте тому, кто скажет, что имя этому монстру — деньги. Они — лишь одно из его орудий, наряду с жаждой наживы и власти, равнодушием, властолюбием, прыщавой ненавистью бритоголовых неонацистов и фанатичной верой преподобных святых отцов. Говорят еще, что ему имя — Легион. Я же считаю, что имя ему — Человек, прекрасный и ужасный, как никто другой, близкий к Богу и неизмеримо далеко отошедший от Него. Основной парадокс человечества в том, что мы, люди, сочетаем в себе тягу разрушать и стремление создавать. В нас воистину сошлись божественное и дьявольское, Нам не чужды понятия добро, красота, вера, свобода, соучастие, память, умение восхищаться, стремление сохранить, и хрен его знает, каким образом мы умудряемся сочетать в себе противоположное. Я ведь и сам создавал и уничтожал, убивал и радовался рождению, спасал и равнодушно отворачивался, крал и дарил, верил и сомневался, восхищался и цинично насмехался. Объяснить этого я не могу, но прихожу к выводу, что главное в человеке — противоречие. Помните, я говорил об истинах, которые навязли у нас в зубах? Может, и у вас тоже, я не в курсе. Так вот, человек умудряется противоречить этим истинам всем своим существованием Как хотите, так и понимайте. Буги докурила, отбросила окурок в сторону и молча вернулась в машину. Пикап глухо урча скатился по осыпающемуся склону холма и въехал под сень руин уничтоженного войной города. Одного из многих сотен подобных ему, может быть, даже из тысяч. «Обожаю такие городки», — вздохнул Сабж. «Их ни с чем не сравнимый провинциальный колорит и...» «Сабж, заткнись», — вздохнула Буги. «Молчу-молчу», — понурился Сабж и уставился в боковое окно.